Да, 7 января, королевский распорядок дня. Ну что тут скажешь? Если люди хотят, чтобы их инфраструктуру уничтожали спортивные внедорожники немецких туристов, которые, внедорожники, жрут адовые литр бензина. Что ж, имеют право. Кто я такая, чтобы им мешать? Ах да, извините, всего-навсего какая-то принцесса. Восемнадцать дней не видела Майкла.